Глава восьмая. Загадай желание. Могильник изнутри представлял собой нечто вроде готического собора с пластинчатыми стенами, напоминающими гиф сыроешки. Цвет его стен был чёрный с фиолетовым отливом, поэтому собор производил гнетущее впечатление. Посреди него возвышалась пульсирующая коричнево-малиновая опухоль, по которой бродили пятна и ручейки свечения, вызывающие неприятное ощущение живого, оголённого сердца, а из этого сердца вырастало стометровой высоты, ажурно-синеватая сизая яйцо. сквозь дыры, в котором виднелось нечто непрерывно текущее, пульсирующее в такт пульсациям сердца, стреляющее искрами, похоже на облако дыма и на каплю жидкости пепельно-серого цвета. Капли иногда сильно вздрагивала, и тогда из сердца вылетала молния, вонзалась в прозрачный пузырь, закрывающий дыру в полу зала. Пузырь заполнялся светящимся туманом и проваливался в дыру, превращаясь в слезу мрака Махура. При этом очертания могильника искажались, начинали шататься. Пространство зала судорожно вздрагивало, и защита Какоса едва справлялась с проявлением буйства стихий и нового мира, хотя это был всего лишь храп спящего демона. Артем уже видел, как выглядит джин, закопсулированный законами чужой физики, но и на него подействовало дыхание из палина, способного по легендам творить чудеса, великолепные и жуткие. Эллипсоид джинна снова вздрогнул, Сердце в основании метнуло молнию, новая слеза упала в колодец, проделанный червями угага, для того, чтобы отсасывать энергию из полина для своих нужд. Артём почувствовал дурноту и встряхнулся, вспоминая, зачем он здесь. Долго выдерживать храп джинна было невозможно. Только теперь Рамашин заметил, что капля жидкости внутри ажурного липсоида, заполненная искрами света, неравномерна. Снизу она светилась сильнее, затем постепенно темнела, к середине становилась серой, а к концу и вовсе чернела. Селин был прав. Энергия демона была на исходе. Если он и мог выполнить желание, то скорее всего только одно. и вряд ли качественно. Артём сжал зубы, гося в душе волну неуверенности и страха. Он знал, что не простит себе ошибки и готов был отдать жизнь, чтобы его желание исполнилось. На всякий случай он облетел зал кругом в поисках тех, кто пришёл сюда раньше, но кроме повреждённого мима, слепо кружащего по залу не охотников за джиннами, ни Ульдриха, не обнаружил. Они или погибли при столкновении со слезами демона, или были действительно выброшены за пределы могильника на поверхность планеты или в космос. А может быть, и на планету червей Угага. Пришла вдруг неожиданная мысль, ведь доильное устройство червей каким-то образом связано с их миром и гонит энергию туда. Я проверю. — пообещал сам себе Артем. — Жди меня, девочка, я найду тебя, где бы ты ни была. Он сосредоточился на основной задаче, толком не зная, как ее решать. Ему были известны лишь две попытки воздействия на демонов. Первая — когда Зо Ли столкнулся со спящим джинном на земле и получил от него и кое-какие суперспособности. Вторую попытку осуществил дед Игнат вместе с соратниками Володией Калаевым и Яном Лапаррой ради того, чтобы уговорить джинна покинуть землю. Им это удалось, хотя и дорогой ценой, но главное, что они десантировались в глубину демона и выжили. Джин их услышал, несмотря на полевую защиту крейсера. На Артёме же был защитный костюм. И он не знал, услышат ли джин его желание сквозь оболочку кокоса. Надо было разгерметизировать кокос, и за то время, которое у него было до потери сознания в смертельно опасной, насыщенной излучением атмосфере могильника, успеть включить негуманский робот. Колебался он недолго. Хотелось удрать отсюда и как можно быстрее. Хотелось сжечь очень хотел отжить, но желание довести задуманное до конца и выйти с схватки с живым победителем было ещё сильнее. Артём приблизился к живому ажурному кокону, внутри которого ворочался и слепо смотрел на человека, заключённый в нём магический робот. Голобаков вздохнул, выключил защиту, свернул шлем и молнией метнулся сквозь одно из отверстий яйца в светящийся желток демона. Ему показалось, что он погрузился в ледяной огонь, мгновенно заморозивший и испаливший его, превративший в ледышку из расплавленной лавы, высосавший все силы, мысли и чувства в глазах потемнело. Показалось, что он вылетел на край бездны, заполненный еще большим холодом, из которой на него с удивлением глянул некто без глаз с конечностей, тела и формой. Затем голову пронзила острая боль, и он потерял сознание, чувствуя стремительный, страшный полет. Если бы он мог наблюдать за собой со стороны... ты увидел бы как при пролёте сквозь оболочку гигантского яйца его тело оделось в рёлт дивного золотистого сияния превратилось в череду призраков ныряющих один за другим в туманно-жидкую каплю робота и исчезло и тут же вылетело обратно одетое в плёнку огня ударилось о край отверстия в коконе свалилось на пол у сердца и осталось лежать без движения Джин буквально выплюнул человека, оставив его в живых и погас. Туманно-жидкий липсоид внутри кокона почти весь отвердел, превратился в удивительный шипастый куст саксаула, вырастающий из оставшейся на дне дымной подушки, в которой ещё теплилась искра жизни. Погасло и сердце, поддерживающее кокон джинна. Лишь несколько светящихся струек продолжали ползать по его полусфере, постепенно тускнея. Джин выработал весь свой магический энергоресурс, отдав остатки сил на реализацию воли человека. Хотя сам человек при этом тоже потерял все свои силы и самостоятельно выйти из бессознательного состояния не мог. Так они и умирали рядом. Боевой робот, созданный разумом, абсолютно отличным от человеческого, но способный воспринять его гнев или боль, и землянин, рискнувший жизнью ради спасения другого человека. И в это время... В зал могильника сквозь дыру колодца, прорытого червями у гага, ворвался еще один человек в костюме со свернутым шлемом, метнулся к ромашину, нагнулся над ним. Это был Селим фон Хорст. Желание Артема исполнилось. Он так страстно хотел спасти полковника, что полумертвый джинн вернул фон Хорсту человеческий облик. Конечно, во время атаки робота Артем мечтал и о спасении за Римы, но как бы с печальной обреченностью, прощаясь с ней, понимая, что должен думать о друге, который ради него тоже не пожалел бы жизни. Он очнулся и увидел над собой мужское лицо. «Наконец — Наконец-то! — проворчал полковник Селим Дельвик Базил Мария фон Хорст. — Очухался? — Хватит валяться, Гриф. Вставай! «Ты жив», — констатировал Артем слабым голосом. «Все получилось. Еще не все. У нас впереди дорога. Где мы? В пикнике, в подземелье под могильником. Хорошо, что я успел тебя сюда дотащить». «Что ты собираешься делать?» «Как что? Искать за Риму, разумеется. Я думаю, она сейчас где-то в мире червей бедствует, ждет тебя». Заодно поищем там и моего глупого внучка. А пока канал, связывающий нашего джинна с родинай червей, ещё держится, давай-ка быстренько махнём туда. Селим кивнул наверх, подумал и дипломатично добавил: "Если ты, конечно, не потерял желание найти девочку". Артём приподнялся, ещё не придя в себя окончательно, и встал, опираясь на твёрдую и сильную руку человека червя. «У вас есть конкретные предложения?» «Черви у Гаага высасывали энергию не только из этого джинна», — Селим кивнул на потолок пещеры. «Всего ими были разбужены одиннадцать роботов». «Откуда вы знаете?» — фон Хорст усмехнулся. Его шея на несколько мгновений удлинилась на метр, превращаясь в подобие кольчатого тела червяка, и снова сократилась, вернув прежний вид. Артём вздрогнул, сглатывая ставшую горькой слюну. "Знаю, сынок", проговорил Селим, понимая чувства спутника. "Спасибо тебе, что ты хотел спасти меня, но даже джинну не удалось очистить моё сознание от шлаков сознания червя. Состояние, могу признаться, удивительное, то и дело хочется поползать по стенам, а проделал в земле парочку другую ходов, но с этим я справлюсь". Зато есть и преимущества. Сфера моего чувствования значительно расширилась. Я теперь хорошо вижу сквозь толщу горных пород и чую колебания электромагнитных, гравитационных и прочих полей, так что шанс выжить у нас имеется. Но вернемся к нашим проблемам. Предлагаю поискать уцелевшего джинна с глазом мрак Махура и заставить его перебросить нас на родину червей. Почему не на родину джиннов? У джиннов нет родины как таковой. Они искусственно созданные существа, киборги, боевые роботы с весьма высоким интеллектом. Впрочем, их интеллект не превышает интеллекта собаки или дельфина, насколько я понимаю, иначе они давно обрели бы самостоятельность. Вы уверены, что Зарима и Ульрих отправились именно на планету Червей? А вдруг джин перенёс их в какой-нибудь гранд-болото на полюсе или вообще выбросил в космос? Селим фон Хорст покачал головой, рассуждая логически. Существует система энергомагической связи джиннов с планетой червей Угаага. Она работает не одну сотню тысяч лет. работала, пока не пришла в негодность по причине старения и остывания самих джиннов. Тем не менее джинны были сориентированы на векторную отдачу, посылая свою энергию и магические возможности по преобразованию реальности цивилизации Угаага. Но ведь нас во время первого похода джинн перебросил в болото, к ковчегу. «Здесь есть определенный нюанс», — согласился Селим, — «но я объясняю его просто. Мы все страстно хотели попасть именно к ковчегу джиннами, и наше коллективное пси-поле сориентировало джинна, послужило прямой командой. Случай же перемещения за Римой и моего непутевого внучка». и нова рода. Они не думали о конкретном географическом месте выходе этот раз. Их силы, желания не хватило для того, чтобы достучаться до сознания джинна. Это два. Но мы не можем быть уверены. Селим вздохнул, глядя на Артёма мудрыми, всё понимающими глазами. У тебя есть другое решение, Гриф? Артём стиснул зубы, отвернулся, сказал глухо: Нет. Тогда пошли искать последнего джинна. Его могильник находится неподалёку, всего в 300 милях отсюда в Гранд-Каньоне Росс-Долл, как называют его аборигены. Хотя, если ты не хочешь рисковать, добавил фон Хорст дипломатично. Я готов рисковать, орал зубы Артём, но не хочется ошибаться. Вы уверены, что мы сможем вернуться обратно, если не найдём своих? 50 на 50. Улыбнулся бывший полковник контрразведки. Но пока мы живы, надо идти вперёд. Поверь мне, старому битому волку, прошедшему огни и воды. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского, хмуро улыбнулся в ответ Артём. Тот не любит, серьёзно закончил Селим. Если ты согласен, то в путь. Здесь мы ничего стоящего не найдём. Всё разрушено и уничтожено. а тебе надо экипироваться и получше. По пути найдем костюм поприличней, отдохнем и примемся искать могильник с последним джинном». «Разве вам экипировка не нужна?» «Червям никакая экипировка не требуется», — небрежно отмахнулся фон Хорст. «Разве что для камуфляжа, не забывай». Я теперь наполовину червь в моей власти вырастить себе любую оболочку, ну или почти любую. Раль, что я не могу летать. Пошли. Он повернулся и зашагал к выходу из зала, в котором недавно располагалась линза глаза мракмахура. Артем оглянулся на дымящийся кратер в полу зала, спохватился и бросился догонять спутника, олицетворяющего в их нынешнем положении последнюю надежду найти за Риму.